«В аэропорту я звоню из автоматов ФБР, прямо в Вашингтон. Как будто я информатор, и у меня есть срочная информация для Тома. Эту песню я знаю наизусть. Я даже прошу денег и даю понять, что хорошо знаю их контору. Мне отвечают, что капитан Квинтильяни сейчас находится в Соединенных Штатах, но в данный момент недоступен». «Они могут проследить, откуда звонят, ЦИО?» «Спокойно. Я один из немногих, у кого есть прямой номер Тома. Черт с ним». Пусть меня засекут. Пусть он узнает, что я вернулся. Я оставляю сообщение и говорю, что перезвоню через 10 минут. Этого времени мне как раз хватит, чтобы подумать, как мы узнаем, кто нам друг, а кто нет. Должны же быть какие-то критерии. «Бен, что такое друг для тебя?» «Ну, у тебя и вопросы». «Надо сказать, что я в этом тоже не специалист». Еще мальчишкой я окружил себя шпаной, остав взрослым своей командой. У меня были клиенты, я заключал соглашения с партнерами, у меня появилась целая куча компаньонов, но мне трудно было бы хоть одного из них назвать другом. «Купить тебе газету в дорогу?» «Надо вспомнить хоть одного настоящего друга, всего-навсего одного, чтобы сравнить. Джимми Ломбардо? Мы родились совсем рядом друг от друга, товарищи с первого часа, Сколько всего хорошего, а больше плохого, прожито вместе? Может, это и определяет дружбу? Можно по тридцать лет пить вместе, просиживая зад в барах, ржать, заключать пакты. Это ни о чем не говорит. Это не дружба, это не выдержит первых трудностей. Я знаю, но мне кажется, что настоящая дружба должна пройти испытание огнем. С Джимми мы ходили на наши первые крупные дела и ни разу не подставили один другого. Я вставал ночью, чтобы помочь ему запрятать трупаков, я даже давал ложные показания, рискуя загреметь вместе с ним. После столкновения с враждебной группировкой мы сто восемьдесят дней просидели в одной камере. Начальник тюрьмы и тюремщики получили за это свой бакшиш. Ну, с кем можно просидеть вместе сто восемьдесят дней и ночей и не перегрызться, если не с другом? Джимми столько раз помогал мне. Он один встречал меня, когда я выходил после первой отсидки. Он даже был свидетелем у меня на свадьбе. Нет, если кто-то и может похвастаться, что у него был друг, так это я». Но когда Джимми стал капу, власть ударила ему в голову, и он начал зарываться. Сколько раз мне приходилось предостерегать его. «Кончай нервировать Дона Пальзинелли. Это человек старой закалки. Он считает, что Роди Триггера грохнули твои». «Но я сам грохнул Роди Триггера». «Вся братва в округе стала меня доставать. Успокоил бы ты своего дружка Джимми». Оставаться другом Джимми было все труднее. Это становилось даже сомнительным. И когда однажды мне позвонили в два часа ночи и сказали, что моего друга детства только что нашли с железной проволокой вокруг шеи, я с облегчением вздохнул и уснул как младенец. «Ты опоздаешь на самолет, Сио». «Том не перезвонил, а ведь он должен стоять на ушах после моего бегства. Ему, наверное, хочется меня в порошок стереть после того, что я сделал». «Цио». «Я поменяю билет». «Куда?» «В Талахаси». «Это еще что?» «Столица Флориды, хотя все считают, что это Майами». Все годы, что Квинт прикрывал меня, мы с ним, конечно, когда мы не конфликтовали или не презирали друг друга в гордом молчании, могли подолгу, особенно вечером, когда накатит тоска, говорить о стране, как два изгнанника, которыми мы и были оба. Он расписывал свою хибару, по его словам, это была какая-то картинка, а не дом, и особенно любил задержаться на своем садике-огородике. Салат Карен, картошка Карен и, главное, перчики Карен. Это надо было слышать, как он рассказывал о перчиках своей жены. Правда, когда он говорил о жене, у него все становилось чудесным и прекрасным. В общем-то, это нормально. Когда ты жену не видишь годами, со временем она превращается в само совершенство. Боюсь, что и со мной так будет, когда я буду жить в десяти тысячах километров от маги. Талахаси — университетский город, и вся жизнь там крутится вокруг университетского городка. Ни тебе центра, ни центральных кварталов. Один гигантский университет, город в городе, а остальное — улицы с частными домиками, где живут преподы и чиновники. И у этих домиков нет даже второго этажа, потому что летом жара поднимается как раз наверх, а только большой подвал и гигантская веранда, которая быстро становится главной комнатой. Вот он, его белый домик, между пресвитерианской церковью и кладбищем. На улице, усаженные гигантскими дубами и соснами, которые смыкаются наверху, образуя как бы свод над асфальтом. Описывая их, Квинт любит произносить слово «канопи» верхний ярус тропического леса. Я даже в словарь лазил, но там написано что-то малопонятное и ни одного фото. Вот, значит, где он собирается жить на пенсии. Наблюдать, как за длинным летом приходит короткая зима. Хорошенькое местечко, чтобы лечить ревматизм и любоваться садиком. Но вот что интересно, думаю я, вышагивая под этими самыми канопи: А создан ли квинт для такой жизни? Когда ты привык к экшну, так как привыкли к нему мы, при этом не важно кто ты, полицейский или вор